Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Он отказался без противоборства, Как от вещей, полученных взаймы, От всемогущества и чудотворства, И был теперь, как смертные, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, Валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. Вас Господь сподобил жить в дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час сына человеческого пробил. Он в руки грешников Себя предаст. И лишь сказал, неведомо откуда толпа рабов из копище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лабзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезом, и ухо одному из них отсек, но слышит. Спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, Враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и, может, загоряться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день восстану, и, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.